Глава 20. Кира. "Натеть да не как жалеешь, что Джосса выдернули прямо в разгар вашего разговора", усмехнулся артефакт. "Вчера я не сумела скрыть разочарование, но о том, что мы с Джоссом перешли к поцелуям, умолчала. Это явно не та вещь, которой хочется делиться с молитвенником". Я вздохнула искоса посмотрела на Ладана, сидевшего на столе и болтающего ножками. Он наблюдал за тем, как я собираю сумку для занятий. Теперь, когда Амелия спасена, можно подумать и об учёбе, которую я порядком запустила. Жалею, — призналась я. владен от удивления чуть не свалился со стола. — Неужели ты решила рассказать ему правду? — Я неопределённо пожала плечами. — Не знаю. Но поговорить нам надо. Ты и со мной на занятия? Ладен с готовностью закивал и вспорхнул воздух. Я все еще неважно себя чувствую, но не хочу оставаться один. Как ни странно, после ночной вылазки в лес я ощущала себя вполне сносно. За последние два месяца тело Амелии стало гораздо крепче. Я не прогуливала тренировки по боевой подготовке и не постилась. Внезапная мысль заставила меня остановиться. Если Дриада теперь живет в дереве, то выходит... «Я могу считать это тело по-настоящему своим?» А задача, натряхнув головой, я поспешила на завтрак. В столовой оказалось непривычно шумно. Я растерянно огляделась и направилась к столу, за которым расположились друзья. Сегодня к компании присоединилась и Изабелла, выглядевшая и уставшей, но довольной. Я поставила поднос на стол и насторожилась. «Всем доброе утро! А вы чего такие хмурые?» «А не слышала новости?» — мрачно отозвался Эш. «На границах с Шиарой начались беспорядки». Роуз шумно выдохнула и потрясла головой. «Неужели будет новая война? Пусть светлая матерь не допустит этого». Сердце кольнуло дурное предчувствие. Так вот, почему джосу пришлось уйти так внезапно. Он даже не ночевал в своих покоях. Но разве стычки на границах не возникают время от времени? С жаром возразила я, а шиарцы и между собой постоянно воюют. Изабелла поморщилась. Ходят слухи, что шиарцы начали собирать войско. Они так редко ладят между собой, что как раз это и пугает. Я в отчаянии всплеснула руками. — Это столовая или военный совет? — Откуда вы все это знаете? — От Эмили с Лекарского, — пояснила кая Ее мать приболела, и она навещала ее в городе. «Вернулась утром и с новостями. Ее отец состоит в совете короля, и она случайно подслушала его разговор. А может, и не случайно, учитывая то, как быстро она все растрепала. Я упала на стул и с надеждой возрелась на фею. Но ведь это всего лишь слухи. Король разберется с этим?» Она со вздохом пожала плечами. Позже друзья переключились на обсуждение учебных дел. А я застыла, напрочь забыв про завтрак. Я отчаянно не хотела верить слухам. Моя жизнь только-только начала налаживаться. Но стоило помочь Амелии, как появилась новая беда. Кстати, об Амелии. После занятий я собиралась наведаться в лес и проверить пихту, в которую мы переселили Дриаду. Ладан утверждал, что она сама даст о себе знать, когда оправиться. Но я не могла ждать. Мне нужно было убедиться, что Амелия все еще там, «Жаль, что теперь мы не сможем общаться, как прежде». Внезапно рус ткнула меня в бок и взглядом указала на Эши и Кайю. Они то и дело посматривали друг на друга, но если вдруг встречались глазами, то напускали на себя подчеркнуто равнодушный вид. «Ты ведешь себя так же рядом с Джоссом», — шепнул на ухо ладен я погрозила ему пальцем. кая и Эш соприкоснулись локтями и оба смущенно выпалили. «Ой, прости!» «Это ты меня извини!» Эш взъерушил рыжую шевелюру и выдавил из себя. а ведь я так и не поблагодарил тебя за помощь с Нэнси!» «Кстати, чем кончилось дело?» — уточнила Изабелла. «Ректор не поверил рассказу Нэнси и отпустил меня во освояси. Будь мы благородного происхождения, так легко бы не отделались!» Фея откинула прядь розовых волос. «Обращайся!» Эш замялся. «Вообще-то это еще не все. Ты не хочешь стать моей девушкой?» На миг глаза Каи округлились. Но тут Эш добавил. «Точнее, притвориться ею. Иначе будет странно, что ты делала в моей спальне». фей широко улыбнулась. Но я видела, что она разочарована. Вот уж не думала, что она может так хорошо скрывать свои чувства. Без проблем. кая прильнула к Эшу и звонко чмокнула его в щеку. Парень густо покраснел. цветом лица почти сравнявшись с волосами. Да он с горгульями чувствовал себя увереннее. Не удержавшись, я хихикнула, но мой смешок потонул в кашле Ладана. Закончив завтраком, мы разбрелись на занятия, и мои опасения по поводу не сделанной домашней работы быстро развеялись. В академии повисло тревожное ожидание, и учеба отошла на второй план. Мыстроса, преподававшие нам руны, Обычно держала студентов в ежовых рукавицах. Но сегодня она то и дело теряла мысль и вдруг замолкала, даже не замечая, что в аудитории полный хаос. Я знала, о чем она думала. Об очаге магии. Сейчас мой резерв был полон едва ли не наполовину. А я ведь всего-то первокурсница. Что же тогда происходит с более сильными магами? Я искоса посмотрела на Ладана, сидевшего в моей сумке. Время от времени он негромко кашлял, хотя это по-прежнему не укладывалось у меня в голове. Он ведь книга. Откуда там взяться кашлю? Именно за артефакт я и переживала больше всего. Его создала моя магия. Что станет с ним, если мой резерв окончательно опустеет? Я не стала делиться соображениями с молитвенником, но собиралась расспросить об этом Джоса. Я не могла лишиться Ладана. Когда он в очередной раз раскашлялся, Мейстреса метнула на меня недовольный взгляд и сквозь зубы процедила. «Вы не могли бы не мешать занятию?» Я хотела возразить, что мы мешаем не меньше, чем переговаривающаяся парочка на первом ряду или парень, отстукивающий ногой зажигательную мелодию, но вместо этого поднялась. С Мейстресой было бесполезно спорить, если она наметила жертву для показательной порки то оставалось лишь сдаться или выйти из игры. Я сгребла вещи в сумку, подхватила Ладана и вышла из аудитории прямо под удивленными взглядами сокурсников. «Прости!» прогнусавил Ладан, когда мы оказались в коридоре. «Мне стоило остаться в комнате». «Ничего страшного, да и лучше нам держаться вместе. Мне как-то не по себе, раз уж нас выгнали с занятий. Может, наведаемся камелии Ладан с энтузиазмом принял мое предложение, однако нас ожидал сюрприз. На выходе из Академии дежурили мужчины, одетые в невзрачную серую форму. Когда я попробовала пройти мимо, стражник перегородил мне дорогу и пробасил «Не положено». «Выходить на улицу?» — удивилась я. «Именно. В Академии введен протокол повышенной безопасности». «Но тогда почему я об этом ничего не знаю?» «Ректор Валдис объявит обо всем после обеда». Я с надеждой посмотрела на дверь, возвышавшуюся за спинами стражников. «Может, я тогда быстренько сбегаю на улицу? Туда и обратно. Я обещаю». «Не положено». Стражник невозмутимо взирал на меня, и я вздохнула. «Это бесполезно. Как же нам повезло, что Изабелла провела ритуал вчера ночью. Еще чуть-чуть, и мы бы опоздали. А Амелия...» окончательно исчезло бы ладен снова чихнул я свернула в коридор ведущий к моим комнатам надо уложить артефакт отдыхать если бы он хотя бы мог выпить горячий чай проходя мимо покоев джоса я остановилась хорошо бы он был здесь не лекарь уже мне показывает ладана я постучала в дверь и та вдруг тихо скрипнула и отворилась я замерла едва не открыв рот от удивления джосс внес меня в список людей, которые могут входить в его комнаты в отсутствие хозяина. Осознание этого теплом отозвалось в сердце, и я не удержалась. Шагнула внутрь. Прихожая по-прежнему выглядела захламленной, как и в ту ночь, когда ожил Ладен. На деревянном столике до сих пор виднелся след от безвременно почившей вазы. И все же комнаты изменились. Теперь в обстановке ощущался отпечаток личности Джосса. Книги, посвященные артефактурике, хаотично размещались на всех свободных поверхностях. Стопку бумаг на подпись венчала записка от секретарши ректора. Но, похоже, Джо старательно делал вид, будто не замечает ее. Спохватившись, я, наконец, усмирила любопытство и направилась к выходу. «Ладно, ну, будет удобнее в моих комнатах». В прихожей мое внимание привлекло письмо, краешек которого выглядывала стопки корреспонденция на бюро. На нем было написано мое имя. Неужели конверт по ошибке доставили Джоссу, а не мне?» Воровато осмотревшись, я вытащила письмо и скользнула взглядом по строчкам. «Лорд Клиффорд, ваш случай по-настоящему уникален. Я могу с уверенностью сказать, что вы не сумели бы сотворить огненное заклинание. И даже испытание не простимулировало вас. Ведь проклятие шарцев сожгло дотла ваши каналы. И все-таки вы это сделали». «Ага, я все-таки не ошиблась тогда. какой это не артефакт. Я уже хотела отложить письмо, но все же не удержалась. Зачем кому-то писать обо мне?» Совместимость магии — это не просто красивое название. Она совместима в полном смысле этого слова. И судя по слепку ауры, ваш дар используют магические каналы Леди Амелии. Этот феномен требует дополнительного изучения. Но уже сейчас я могу сказать... что чем крепче будет становиться ваша связь, тем более серьезные плетения вы сможете творить. Резерв вашей невесты тоже увеличится. Она ведь в некотором роде пропускает сквозь себя сильную магию, на которую сама пока не способна. Я даже допускаю мысль, что со временем ваши каналы могут восстановиться. Пусть энергия проходит через тело леди Амелии, но заклинание создаете именно вы. Вам не сказано повезло с невестой. Самое главное, чтобы ваша магия приняла друг друга, Аня отринула спустя несколько недель. Грудь сдавила боль, и моя рука бессильно упала. Неужели в этом причина интереса Джосса ко мне? Он просто хочет вернуть свою магию. А я-то поверила, что дорога ему. Одно ясно. Отцу он меня не сдаст. Такая корова нужна самому. Глазам поступили слезы. Но я упрямо сжала губы. Засунув письмо на место, я выскользнула в коридор и столкнулась с Джоссом. «Амелия?» — удивился он. Мельком я отметила, что выглядел он ужасно. Волосы были взъерошены. Под глазами залегли тени. Он явно не спал всю ночь. «Я искала тебя!» Над треснутым голосом отозвалась я. «Если ты, конечно, не занят». «Я слушаю». Мгновенно насторожился Джосс. «Ну, давай продолжим разговор внутри». Мы вернулись в комнату, и я отвела взгляд от злополучного письма, торчавшего из топки. Какая-то часть меня жалела, что я поддалась любопытству. Не зная того, что являюсь своеобразной батарейкой для Джоса, было бы куда легче. Чтобы избежать неловкости, я вытащила из сумки Ладана, бессильно повесившего крылышки, и уложила на кресло. Он глухо заворчал, но даже не открыл глаз. Джос удивленно покачал головой. «Что с ним?» Он заболел, еще вчера он жаловался на самочувствие, а сегодня начал кашлять. «Но как?» — изумился джос «Я уже открыла рот, чтобы рассказать о прогулке в метель, но осеклась. Мы недавно были в лесу близ Академии. Но как Ладен может болеть? Он ведь книга». джос приложил ладонь к обложке и покачал головой. «И тем не менее у него жар. Мои ожидания оправдались». «Чем больше вы проводите времени вместе, тем сильнее он меняется». «А ведь и правда», — протянула я. Сначала он постоянно читал проповеди, как и положено ожившему молитвеннику. Но потом... «И словно стал человеком, верно? А человек вполне может простыть после ночной прогулки». Я дернулась и с подозрением посмотрела на Джусе. «Почему он вдруг сказал «ночной»?» Проигнорировав эти слова, я продолжила. «Но что делать? Мы ведь не можем дать ему лекарства». Джос на мгновение задумался, а потом хитро улыбнулся. «Не можем, но зато можем устроить все таким образом, чтобы Ладан подумал, будто его лечат». «Хочешь отправить его в лекарскую?» «Всего на одну ночь», — кивнул Джос. «Зато он точно будет знать, что ему помогли. Я сам поговорю с мастером Холли». Я едва слышно перевела дух. Было бы трудно объяснить, почему я не хочу попадаться на глаза лекарю. Спасибо. Мой голос дрогнул. Ладан много для меня значит. Я знаю. Усмехнулся Джоз и взял молитвенник на руки. А когда я вернусь, мы с тобой поговорим. Сердце пропустило удар, а во рту пересохло. О чем? О том, что беспокоит тебя, кроме Ладана. Я же вижу, Амелия. От тебя буквально веет злостью. Я вскинула подбородок и сложила руки на груди. Ты прав. У меня есть к тебе вопрос.